Империя Арвар Очередной день для придворных императора империи Арвар начинался как обычно. Сначала. Но потом император словно с цепи сорвался. Этот избалованный молодой разумный, как всегда с утра недовольно, начал кричать и возмущаться. Его не устраивало все, что угодно. Он придирался к форме охранников-гвардейцев, Количество ног у дроидов, обслуживающих дворец, цвету воды в фонтане. Да он придирался к чему угодно. Его абсолютно не беспокоило то, что многие его придирки выглядели детскими и просто наивными капризами избалованного ребенка. Ведь был император. Ему все равно. Просто у него с утра всегда было плохое настроение. Единственным, кто хоть как-то мог успокоить разбушевавшегося с утра императора был его первый советник. Это был разумный, который держал в руках действительно реальную власть в империи. И, судя по его поведению, он не собирался ее терять. Начав с обычных уговоров, которые, естественно, никак не повлияли на капризы императора, первый советник внезапно перешел к откровенным угрозам. Если так можно было сказать. Он просто дал недвусмысленный намек императору, что великие семьи империи, уставшие от его капризов, уже подумывают о том, чтобы сменить правящую династию. Это известие настолько шокировало императора, что он сразу же замолчал. Он просто не мог себе представить того, что он будет делать, если его внезапно низложат. Если бы кто-то сейчас послушал его мысли, то он бы долго смеялся. По одной простой причине император даже не допускал и малейшей мысли о том, что произойдет с ним после того, как его не сложат Ведь в живых его никто не собирается оставлять. Таких свидетелей обычно не оставляют живых. Его в срочном порядке, скорее всего, куда-нибудь отправят, где он случайно и скоропостижно скончается. Причем абсолютную случайность произошедшего можно будет доказать тем, что он абсолютно случайно свернулся без шеи при помощи собственной охраны. Да и доказывать этого никто не будет, потому что это будет выгодно всем. Пока император постепенно приходил в себя после той нервной стряски, которую устроил ему первый советник, все придворные старательно изображали предметы интерьера, чтобы, не дай боги, не вызвать повторного всплеска эмоций у императора. А первый советник уже после того, как привел чувство императора, занялся своими делами, а их у него хватало. Во-первых, ему было необходимо утрясти вопросы того, что сейчас вытворяла в империи его собственная дочь. А эта деятельная особа очень рьяно взялась за выполнение его приказа. Она, используя свои служебные рычаги, умудрилась перетрясти все возможные склады, на которых могли находиться трофеи после столкновения военных флотов империи с аналогичными флотами конфедерации Делоса. Она не пожалела даже частные склады, старательно изымая из них то, что находилось, подходило под ее нужды. И сейчас все эти бывшие хозяева изъятого имущества прибегали к нему жаловаться на ее самоуправство. Скрипя зубами, советник Драон был вынужден выписывать им компенсации, находить в их документах какие-нибудь нестыковки, а некоторых даже арестовывать, обвиняя их чуть ли не в предательстве империи. Во-вторых, он должен был попутно заниматься и государственными делами. А это тоже огромный объем работ. Ведь ему приходилось не только что-либо согласовывать с различными поставщиками, торговцами и производителями. Он был вынужден попутно, а также улаживать конфликты, постоянно возникающие между представителями великих семей империи А эти граждане были еще с тем норовом, по сравнению с которым император казался маленьким безобидным ребенком. С этими господами ему приходилось быть очень хитрым дипломатом, каждому из них улыбаться, угождать, обещать различные льготы и подарки. Хотя эту свою повинность он выполнил с некоторым удовлетворением на душе. Почему? Да потому что позже он на них отыграется, когда придет время для получения государственных контрактов, договоров и различных льгот, касающихся их семей. Особенно его радовало то, что приближался день, когда будет утвержден список десяти великих семей империи Арвар. И вот тогда он развернется. Все эти зазнайки и снобы из великих семей, да и не только они, и днем и ночью старательно будут унижаться, даря ему огромные подарки, лишь бы он сделал так, чтобы имя их великой семьи не только осталось в списке, а и поднялось в рейтинге. А те, кого там нет, старательно будут уговаривать его не забыть их, случае, если кто-то из великих семей ему стал неугоден. Жарко было только одно, что этот день наступал только раз в пять лет. Ведь именно в этот день он обрастал нужными связями, должниками и новыми агентами среди великих семей. Сейчас его немного выбивала из калии та неизвестность, которая царила в отношении поставок пси в империю. Но он доверял своей дочери, которая наверняка сделает все возможное для того, чтобы оградить его от возможных последствий. Ведь ее судьба и жизнь напрямую зависели от его. И все эти жалобщики на ее самоуправство только подтверждали его подозрение о том, что девочка близко к сердцу приняла его поручение. Он даже не пытался сейчас как-то звонить и напоминать ей о себе или же требуя каких-либо отчетов. Как первый советник империи, Драун отлично знал, что в ней происходит, и поэтому для него не было секретом и то, что вытворяет эта девчонка, прикрываясь его именем. А она делала немного немало, а именно то, что он ей поручил. Собирала в единый кулак те ресурсы, которые могли заинтересовать поставщика. Поэтому советнику ничего другого не оставалось, как просто ждать и отбиваться от нападок своих недоброжелателей, чем он и занимался. Рина Таир, полковник разведки империи Арвар, устала, потерла виски. Головная боль, постоянно возникающая от перенапряжения нейросети, уже стала ей привычной. Сейчас все свои ресурсы она бросила на решение того самого вопроса, который ей поручил отец она уже практически закончила сбор необходимых материалов, которые собиралась предложить на обмен поставщику пси-кристаллов. Перебирая получаемую информацию, она специально выбирала трофейное оборудование конфедерации «Делус» последних поколений, отсеивая все вплоть до четвертого поколения. Ведь находились мошенники, которые старательно пытались подсунуть ей даже третье и второе поколение оборудования конфедерации старательно доказывая что это трофей недавнего конфликта. Но такие хитрецы очень быстро закончились, особенно после того, как были казнены те первые, которым это пришло в голову. Девушка не собиралась с ними церемониться, так как отлично понимала, что времени у нее в обрез. Тщательно перебирая собранную груду оборудования, девушка сортировала его по поколениям, а также по назначению, понимая то, что разумный арт. Тем, получающий новейшее оборудование от таких промышленных гигантов, как Федерация Нивей и Республика Хагдан, наверняка очень предвзято отнесется и к качеству оборудования, которое предоставит ему она. Единственное, на что она могла рассчитывать, так это на то, что подобное оборудование очень редко попадает в продажу. Более того... Оборудование выше третьего поколения продается в конфедерации Делус только тем, кто является высшим. А это означает, что ему просто негде брать такое оборудование, даже несмотря на то, что часть его экипажи являются выкупленными из плена высшими. Но даже когда она собирала все это оборудование, ее продолжали глодать сомнения о том, что он может просто отказаться от подобного обмена, культивируя в себе обиду на ее родственника, который по глупости и собственной самоуверенности нанес ему оскорбление. Но когда она разбирала очередной контейнер трофейного оборудования, надежда на удачное окончание переговоров получила новое топливо. Ведь в этом контейнере она нашла то, что даже в конфедерации до сих пор считалось секретным — линейные ускорители. Эти орудия только-только начали появляться в вооруженных силах конфедерации «Делос». По своей сути, это были модифицированные тоннельные орудия. Смысл модификации заключался в том, что эти ускорители стреляли гиперскоростными ракетами или торпедами. В отличие от обычных тоннельных орудий, которые повсеместно использовали военные федерации НИВЭЙ, эти могли использовать управляемые снаряды. Во время выстрела управляющий искентый боевой заряд гиперскоростной ракеты не получал повреждения электромагнитным полем, с помощью которого разгонялся, как это происходило в тоннельном орудии, из-за чего в них роль снаряда выполняла металлическая болванка. Такое оружие считалось сверхточным, так как разогнанный до огромной скорости снаряд мог корректировать свой курс в соответствии с расположением цели. Торпеды и ракеты, разогнанные ускорителем, добавляли к его скорости еще и скорость своего двигателя. Такой снаряд был бы практически нереально перехватить обычным противомоскитным вооружением кораблей. Увидев это оборудование, девушка некоторое время скрипела зубами от злости. И она с большим удовольствием передала его ученым империи и заставила бы их воссоздать его для того, чтобы разработать совершенно новое орудие для кораблей империи. Но вся проблема была в том что трофеев было так мало, что она была не уверена в том, что будет какой-то результат. Тщательно перепроверяя трофеи, она обнаружила шесть комплектов таких орудий. Из этих шести комплектов два оказались немного повреждены. Немного сомневаясь, девушка приказала отложить эти два комплекта для того, чтобы на базе их попытаться разработать новейшее вооружение для империи. Оставшиеся четыре комплекта она собиралась использовать как козырь в переговорах с разумным Арам Темом. Тщательно еще раз перепроверив все, что у нее было, девушка решила связаться с поставщиком. — Слушаю вас! — после некоторого ожидания с экрана на нее смотрели спокойные глаза уверенного себе разумного. — Кого я вижу? Неужели это вы, Ирина Тонир, полковник разведки «Империи Арвар»? «Каким ветром вас ко мне принесло?» Наглость этого разумного не знала предела. Девушка мысленно усмехнулась. Если бы она имела сейчас возможность добраться до него, ему явно было бы не до смеха. «Да вот, уважаемый Артем, я решила продолжить наши переговоры». Девушка постаралась как можно более соблазнительно улыбнуться ему. «Вы же говорили, что если я найду то, что смогу предложить вам, то могу с вами связаться?» — Неужели у вас появилось новейшее оборудование, которое может меня заинтересовать? — деланно улыбнулся он. — Тогда я вас внимательно слушаю. — Какие у вас есть для меня предложения? — Я отлично знаю, — начала говорить девушка, старательно следя за реакцией своего оппонента, — что вы в последнее время очень сильно интересовались вооружением конфедерации «Делос». Именно поэтому я постаралась собрать все оборудование конфедерации, которое мы имеем в своем распоряжении. — И что же за оборудование вы можете мне предложить? Теперь уже Артем удивлялся искренне. — Вы уверены в том, что я не смогу его просто купить у тех же обычных поставщиков на рынке? Услышав его вопрос, девушка немного коварно улыбнулась. Ведь именно этот вопрос она и ждала. «Возможно, вы сможете там найти некоторое оборудование», — довольно улыбнулся она, демонстрируя свою уверенность собеседнику. «Максимум, что вы можете найти на рынке в свободной продаже, — это оборудование третьего поколения производства конфедерации. Я же хочу предложить вам оборудование не ниже четвертого поколения, а то и выше. Прошу вас посмотреть мой прайс-лист предлагаемых мной товаров». Закончив говорить, девушка тут же передала ему нужную информацию. Неподдельное удивление, написанное на лице оппонента, было словно бальзам для ее сердца. Она понимала, следя за его реакцией, что все эти дни, тратя свои нервы и теряя сон, она провела не зря. Судя по приподнятым бровям, он заметил специально отмеченный ее пункт перечня. Линейные ускорители. Ведь это оборудование попадало под категорию шестого поколения. Да, полковник, вы сумели меня удивить. А этот парень умел проигрывать. Я согласен провести с вами переговоры для проведения обмена моего товара на ваши трофеи. Предлагаю вам прибыть с грузом в систему Барза Федерации Нивы, где я сейчас и нахожусь. Надеюсь на скорую встречу. — И еще, полковник, пожалуйста, давайте обойдемся без различных химических препаратов и афродизиаков. Давайте не будем портить наши отношения, когда они только начали налаживаться. Окончив свой монолог, разумный Артем сразу же разорвал соединение, и девушка наконец-то смогла снять со своего лица самую вежливую маску с ласковой улыбкой, которая все это время держала на лице. Ведь она с большим трудом сдержалась, чтобы не начать ругаться, особенно при его последних словах. «Этот парень явно не на свалке найден. Он словно почувствовал то, что она собирается во время личной встречи что-нибудь натворить. А ведь действительно она собиралась предпринять некоторые меры для обеспечения его лояльности в отношении империи. Но раз нет, значит нет». Может быть, когда-нибудь потом она и постарается что-нибудь сделать, когда он потеряет бдительность. Но в ближайшее время она не собиралась его нервировать подобными действиями, чтобы действительно не нарушить только наладившиеся отношения. Правда, хорошо, что есть все-таки то, чем действительно удалось его заинтересовать. И сейчас она могла спокойно сообщить об этом отцу. «Слушаю тебя». Судя по интонации, день советника не задался с самого утра. Ведь таким хмуром она его видела только тогда, когда он узнал о провале дел собственного брата. «У тебя есть какие-нибудь новости для меня?» «Да, отец». Девушка решила не утомлять его очередными подробностями или пространным рассказом о произошедшем. «Прошли первичные переговоры с поставщиком. Он доволен качеством того товара, который я ему предлагаю, и согласен встретиться для проведения обмена. Я беру груз и отправляюсь к нему. Как только обмен будет произведен, я тут же поставлю тебя в известность. У меня пока все. Доложив ему всю нужную информацию быстро и лаконично, девушка прервалась в связь, давая ему возможность самому обдумать и сделать нужные выводы. Сейчас у нее катастрофически не хватало времени. Она отлично понимала это, поэтому не собиралась терять ни минуты. Еще когда она только набирала номер отца, она уже отдала приказ о погрузке необходимого груза на линкор, который иногда могла использовать по делам службы. Сейчас она собиралась проконтролировать погрузку, после чего немедленно отправлялась на эту встречу. От этой встречи зависело очень много, как для нее, так и для отца, и она не собиралась допустить даже малейшей оплошности. «Витязь!» Закончив этот неожиданный разговор, артём медленно потянул до хруста в костях. А эта девушка, полковник разведки империи Арвар, очень настойчива, если умудрилась поставить на уши всю империю для того, чтобы добыть то, что могло его заинтересовать. Ведь вряд ли в ее собственном ведомстве могли храниться такие трофеи. Скорее всего, у нее достаточно связи для того, чтобы просто изымать у тех, у кого они имеются. Одни только те линейные ускорители, чего стоили. Артем уже неоднократно слышал про них и хотел бы заиметь хотя бы пару штук в собственное распоряжение. Ведь по своей сути это было сверхточное снайперское оружие, по сравнению с которым даже тоннельное орудие Федерации Нивэй выглядели словно охотничье ружье рядом с винтовкой СВД. Эти линейные ускорители были хорошим вооружением, но проблема с ними была не столько в том, что они из себя представляли. они стреляли гиперскоростными ракетами или торпедами, которые были специально разработаны для этих устройств. Хотя среди трофеев полковника были и они. Артем надеялся пополнить свой запас используя связи подконтрольных ему агентов вождя сорный дорит и орнидин. Эти двое высших старательно работали на конфедерацию Делос, абсолютно не скрывая этого от главы корпорации хайд Именно через них он и собирался произвести закупку гиперскоростных торпед для этих линейных ускорителей. Судя по их калибру, они были сняты с линейных крейсеров или линкоров, и от калибра, который устанавливался на мобильную базу, сильно отличались в меньшую сторону. Лучше бы было, конечно, купить их, Но, к сожалению, подобное вооружение найти было вообще нереально по одной простой причине. Такие трофеи не попадались в Империи. Немного обдумав свои будущие отношения с представителем разведки Империи Арвар, он понял, что с этой девушкой ему нужно держать ухо востро, так как она явно постарается найти любой способ, чтобы сначала втереться к нему в доверие, а потом использовать его в своих целях и так как подобное уже не получилось у одного из их представителей, то она наверняка постарается действовать мягче и осмотрительнее. Именно поэтому он не собирался проводить подобные обмены или встречи на их территории. Закончив обдумывание ситуации с полковником разведки империи Арвар, Артём переключился на насущные проблемы. Одной из таких проблем была ситуация с находившимся на борту «Витязя» в одном из его ангаров кораблем «Империи Серпентейр» под управлением капитана Ди Аны Грауш, которая до сих пор еще не знала, что они уже прибыли на свое место. Вернее, не так. Она знала, но не торопила его, понимая, что ему сначала нужно решить какие-то свои вопросы и проблемы. Сейчас, когда он пытался разобраться со своими проблемами, он немного забыл про нее, и поэтому собирался загладить свою вину тем, что обеспечит заправку ее корабля и свободный маршрут до границ Федерации Нивэй. Однако немного позже, переговорив с девушкой, он выяснил, что часть ее маршрута совпадает с маршрутом Витязя, если он будет двигаться в сторону Тормарана, а ведь именно туда он и собирался лететь, чтобы провести ремонт и пополнение запаса резинок. И еще несколько дней Артём потратил на то, что отбивал усиленное наскоки от посла империи серпентейров, который старательно пытался его уговорить посетить тот самый поющий храм. Но какое-то странное предчувствие, возникающее у Артема при любом упоминании этого древнего артефакта, не давало ему возможности принять положительное решение в данном вопросе. И поэтому Артём изо всех сил от него отбивался. Кроме того, его сильно начало напрягать такое внимание к его персоне, особенно когда прозвучала информация о том, что сам император заинтересован его приезде. Радовало только одно то, что в федерации Ниве его просто не могли заставить подчиниться. Да и генерал Кром-Таир, сенатор Толкин и Бит, старательно принимали его сторону в решении данного вопроса, по какой-то неведомой причине стараясь оградить его от нападок Серпентейра. Кроме этого, у него возникла еще одна проблема прямо на борту «Витязя». Сюрприз, который ему готовила ссора, оказался не таким уж сюрпризом, потому что Харук, шестой, принял сторону капитана в решении данного вопроса и заранее предупредил его о том, что эта неугомонная девчушка решила перейти к активным действиям. Артем попытался с ней поговорить и объяснить ей все, но она его не слышала. Вдолбив себе в голову, что она обязана обеспечить его семейное счастье, девочка категорически не принимала никаких других доводов. Даже попытка показать ей нелогичность в ее поведении просто провалилась. Хуже всего было то, что большая часть големов приняла ее сторону. Даже Аврора с танком начали осторожно намекать ему о том, что ему как главе клана не помешало бы в конце концов обзавестись полноценной семьей. Как и следовало ожидать, родственники девчонки, ее брат Сертон и его жена Асура, как всегда, приняли нейтральную позицию. Они отлично понимали, что давлением на капитана они могут только разозлить его, и поэтому старались не вмешиваться. Семенович, как истинный искусственный интеллект, только хихикал, наблюдая за его потугами достучаться до разума девушки. Только один раз, когда он, сравнивая ее с бараном, стоявшим перед новыми воротами, Семенов поинтересовался тем, откуда взялось подобное сравнение. Артему пришлось рассказать ему некоторые случаи из собственной жизни, связанные с тем самым временем, когда он жил на родной планете. Пока он распинался перед искусственным интеллектом, прикрыв глаза и вспоминая то, что происходило, Он не заметил того, что в кают-компанию набилась практически половина членов экипажа корабля, которые тихо слушали его рассказы. Как потом он узнал, больше всего на них влияние произвело то, как его тренировал дед, старательно выбивая из молодого пацана дурь-подростка. Но эта своеобразная лекция происходила недолго, потому что он, когда он хотел уже перейти к разговору о причине своего появления на Тормаране, Внезапно услышал какой-то подозрительный шорох и открыл глаза. Его удивлению не было границ, ведь вокруг него сидела вся община големов, не считая креатов. Мири, сестер-близнецов, ссоры с родственниками и нескольких офицеров выше Все они молча и, затаив дыхание, слушали его рассказы. Ошалевший от неожиданности Артем только сплюнул и вышел из кают-компании. Он просто не ожидал того, что они, словно маленькие дети, будут слушать его воспоминания. Но если бы он знал, что произошло потом в кают-компании, то понял бы, что зря так нервно отреагировал. Так он что, самого детства тренировался, прервал установившуюся после его ухода тишину один из офицеров высших, который командовал штурмовой группой «Витязя»? Получается, что у него и детства-то не было. — Он, как и мы, был в военном интернате? — А ты сомневался? — криво усмехнулся танк, глядя на это высшего. — Я тебе всегда говорил, что он такой же, как и мы, только ты мне не верил. Аврора тихо обняла своего мужа. Сейчас все големы, словно одно единое многорукое существо, пытались объединиться, чтобы как-то сохранить то небольшое тепло, которое звучало в рассказе их капитана, когда он вспоминал своего деда. Шестой внимательно посмотрел на дверь, за которой скрылся капитан. Он понял, кого пытался воплотить, воспитывая их подрастающее поколение артём Он пытался воплотить своего деда, того самого опытного боевого офицера, который пытался из своего внука сделать хорошего командира. «Ты точно не передумаешь!» Шестой внимательно посмотрел глаза смутившиеся от его взгляда ссори. Ему и так тяжело. А тут еще ты со своими заговорами. Хорошо, подумай». Все внимательно начали переглядываться между собой, понимая, что шестой сейчас выразил мнение практически большинства присутствующих. Покрасневшая от излишнего внимания девушка упрямо вздернула голову и сердито посмотрела прямо в глаза шестому. «А ты что, хочешь, чтобы он и дальше один был?» Сердито ответила она ему вопросом на вопрос. Тебя это устраивает? А вот меня нет. Я хочу, чтобы он был счастлив. То, что он одиноко ходит за вами, как за собственными детьми. Только вы не думаете о нем. Вы думаете о себе. Зря ты так. Взъерошенную девушку нежно обнял за плечи Аврора. Мы тоже за него переживаем. Только ты уж слишком сильно на него давишь. Пойми, что он не из тех, кто поддается на давление. — Наоборот, он становится более жестким и упрямым, если ты будешь продолжать давить. Прекрати это, и ты сама увидишь. Постепенно все присутствующие в кают-компании начали расходиться, и через полчаса в ней остались только те самые заговорщики, или, как их называл шестой, «женская банда». Они еще какое-то время там о чем-то шептались. Как ни странно, но Семенович категорически отказался рассказывать Артему то, о чем они там говорили. Но изменения в поведении всех присутствующих Артём заметил сразу. Сора прекратила свои резкие наскоки и преследования. Девушки стали более внимательными. Но Артем продолжал напряженно ожидать какой-нибудь пакости от них. Тем более сейчас, когда он собирался снова отправиться на Тормаран. Особенно из-за того, что последняя встреча с послом империи серпентейров не особо задалась. Посол по какой-то непонятной причине сразу начал давить на Артема, требуя немедленного перелета на территорию империи. Такое его поведение было удивительным не только для землянина, но и для генерала с сенатором, все так же участвующих в переговорах. Все присутствующие поняли, что все эти встречи надо прекращать. Первый высказал эту мысль Артем. Когда очередной раз лорд Сраш Рахан попытался надавить, Артем высказал ему то, что у него наболело на сердце. Он сказал, что может спокойно обеспечить спокойствие для их империи, даже не возвращаясь на их территорию, просто прекратить транслировать свое настроение в их поющих храм. Судя по реакции посла, это было самым ужасным предложением. Ведь тогда их поющий храм просто замолчит. Артём внутренне рассмеялся, так как, сообщив ему подобное, Он совершенно не представлял, как он это сделает. Но факт оставался фактом. Угроза подействовала. Лорд Срашрахан только попросил его не вмешиваться ни в какие боевые действия и быть поосторожным. После чего откланялся и сообщил о том, что вылетает обратно на территорию империи Серпентер. Артем еще некоторое время побеседовал с генералом Кромом Таиром и сенатором Талкиной Бит, после чего передал им очередную партию пси-кристаллов и вернулся на Витязь. Сейчас он ожидал встречи с теми, кто пожелал приобрести очередные партии кристаллов. Ему надо было заранее подготовиться к возможным встречам с шарпентейрами, так как он подозревал, что они еще попортят ему нервы.